Глава вторая 1. Лежа еще с закрытыми глазами, глотая пересохшим ртом воздух, припоминая обрывочно слова молитвы, я ощупал ладонями свою постель и с ужасом понял — нет по левую руку милой сердцу сырой кирпичной стены. Покачался немного, и опасение подтвердилось. Не было под моим телом и деревянных неструганных досок. Не было протертого брусочка под головой. В щеку больничная подушка воняет, колет цыплячьим пером. Даром, что отец Владимир меня за пьянство к жестокому ложу приговорил. Как своих ушей без зеркала не видать мне прощения, Не опуститься теперь никак мне в объятия честной аскезы, Не испытать все ее шипы и всю ее сладость, не замолить. Приоткрыл глаз и вижу, свода нет над головой, Потолок низкий, плоский, ни лампадки нет, ни иконки, Только ночник. Красная пупочка в углу над дверью. Загребли. Как ни молись теперь, как ни вдыхай глубоко в себя воздух, ни запаха ладана, ни свечного парафина в воздухе этом нет. Только лекарством одним воняет и мочой. Знакомое, знакомое место. Квадратная комната, стеклянные двери, четыре кровати. На кроватях люди спят. Один храпит рядом совсем, завалился на левый бок. Туша, затылок выбритый. Голое плечо выбилось из-под одеяла. Присмотрелся в полутьме. Ниже плеча на руке спящего татуировка. Выколоты какие-то цифры и буквы, похожие на группу крови. Видел. Видел я уже все это, но когда, где? Память отказывает. В горле сухо, в голове звон, перед глазами желтизна и стекла слоятся. Видел же я это. Нужно восстановить. Где я все это видел уже? Где? Взамен монастырского кирпича? гладкая стенка окрашенная желтой масляной краской взамен досок панцирная кровать так она продавлена что лежа на спине чувствуешь позвоночником железный кружок ночной вазы подложе на ночь задвинутый взамен братьев ббриты какие то статуировками знакомое знакомое же место За стеклянной дверью неподвижный силуэт. Человек в белом головном уборе и белом халате спит, сидя на стуле. На коленях черная резиновая дубинка покачивается. Желая задать только один вопрос — «Где мы?», я протянул руку к жирному плечу с татуировкой и толкнул осторожно, спящий засопел и повернулся. «Эй, товарищ!» — прошептал я неуверенно. Он сразу проснулся, смотрит на меня из-под одеяла, моргает. «Скажи, товарищ, где это мы?» — спрашиваю и, собственно, вопроса боюсь. «Больница здесь, что ли?» «Ох!» — обрадовался больница, — отозвался толстяк обиженным детским голосом, и одеяло оказалось натянуто на голову, плечо и глаза исчезли. «Шутник, больница! Шутник, ты зачем меня разбудил?» «Извините, конечно, — говорю, — и сквозь стеклянную дверь пытаюсь человека в белом разглядеть, не проснулся ли. Но, коли не больница, тогда что же?» — А ты не помнишь сам? — Нет, — честно признался я, — не помню. — Точно. Тебя вчера вечером под уколом привезли. Ты не должен ничего помнить. Но все же, товарищ, скажите, где мы? Он заворочился, задышал шумно. Лагерь 1498 F-X. Группенштурмфюрер Адольф Берман. — заведует, — проинформировал он. — Спи лучше, нужно выспаться, а то завтра опять в газовые камеры, — он сладко зевнул, — в газовые камеры. Он повернулся ко мне спиной и захрапел. Фигура в белом по ту сторону двери оставалась неподвижной, и я усомнился, даже человек ли это, может, кукла восковая из музея, может, манекен из магазина. Далеко по улице прошумела машина. По звуку я определил, от проехавшей машины меня отделяет не только стена этого здания, но и еще несколько стен. Вполне ясный шум мотора, утихая, легоньким эхом гулял по большому закрытому двору. «Что было?» — прилегши на постели, размышлял я. «Бегство из монастыря?» — Нет, из монастыря меня изгнали. Собака бешеная в лесу, вызов Богу, гордыня моя, грех. Потом поселок, навозная куча, перестрелка, плотское чувство к чужой жене, носилки, машина с красным крестом. По коридору за дверью прошли двое в белых халатах. Шагов не слышно. Вероятно, они были обуты в войлочные тапочки. За окном снаружи видно дерево. Длинная черная ветка торчит. На ветке ни одного листочка, ни одной птички. Машина с крестом была из сумасшедшего дома. Значит, это сумасшедший дом. Я припомнил слова хозяйки Елены Федоровны, сказанные в соседней комнате в телефонную трубку, припомнил ленивые реплики санитаров и предположил, что ловили, вероятно, какого-то социально опасного психа, сбежавшего из желтого дома. Вероятно, тот сумасшедший воображал себя монахом. Так совпало, что вместо него меня поймали. Помолюсь, и завтра разберутся, отпустят, Бог даст. Кружила в мутном моем сознании простая мысль, но мысль эта была ложна. Я знал. Ясное дело, перепутали это так. Но кто же меня отпустит? Отсюда выхода нет». Если ты не сумасшедший и по оплошности в сумасшедший дом загребел, то отсюда только один путь — путь в могилу, без исповеди, без отпевания, голяком. Крюш, ты нормальный, никто и никогда не выпустит тебя из этих стен, никогда. Лежащий у противоположной стены больной, Неожиданно перестал храпеть и тихо-тихо зашептал что-то. Я поднялся, подошел и склонился к нему, попытался разобрать быстрые слова. «Сохранение электрического заряда» — кривились в судороге губы сумасшедшего. «Сохранение полного числа нуклонов». Сохранение полной энергии. Мы просто используем их. Используем, плохо понимая сущность самого процесса. Было заметно, что и во сне он испытывает страдания, пытаясь что-то использовать. Сохранение импульса. Он даже застонал от ужаса и восторга, правда, и здесь не проснулся. Сохранение момента количества движения. Он сильно заворочился на месте затих, уперевшись смятой рыжей бородой в мокрую от слез наволочку и выдохнул, отключаясь, при небрежении, конечно, слабыми взаимодействиями. Я подоткнул ему под ноги одеяла, поправил подушку и больной затих, захрапел в голос. Больно за него стало. Откуда-то я уже знал, что такой сочный, весомый храп бывает у человека после приема увеличенной дозы сульфазина. Немного я побродил по палате, посмотрел сквозь закрытую стеклянную дверь внутрь коридора, после чего оседлал ночную вазу. Я устроился на ней возле своей кровати и подпер рукой голову. И так мне стало грустно от всего этого, что хоть волком вой. Пощупал крест нательный, поискал подходящую молитву, в голове не нашел. Тужусь, плачу и понимаю уже со всею ясностью, не загремит поутру над треснуто колокол и не позовут меня на заутренню осторожные шаги братьев, не запахнет в храме больше ладаном и не отправит меня более отец Серафим на кухню картошку чистить. начиная ваза подо мной прогрелась. Скрипит железным донышком по полу, выскальзывает, А вокруг ночь — сон, покой. Как монахи дышат во сне, стонут, Что твоя нежная минордная скрипка. А здесь что? образный бред во сне И храп под сульфазином.